Помнив, к о г Давича проверял замки на амбарных дверях, Аргылов усмехнулся. Еще запирает, будто в амбарах хранится что-нибудь путное. Товарищам ничего не досталось. Опоздали они, выгребли лишь немного зерна, оставленного для отвода глаз. Конечно, выпытывали, куда спрятал добро, да только как же, скажет он им. Угрожали, что дом отберут под коммуну, а самого пустят по миру, да почему-то последнее время замолкли, не иначе нагнал на них страху генерал Пепеляев, слух о нем стал заливать их норы. Ну, погодите теперь, мокрые суслики! Аргылов утешил себя наконец, убаюкал этими приятными мыслями и задремал. Но не долг о был его покой. Даже в дреме чутким ухом старик уловил дальний, еще на трактовой дороге, скрип санных полозьев. Послышалось, как сани съехали с тракта и направились к дому. Ну и гонит коня этот путник. Вот он открывает уже жердяные ворота изгороди. Вот завел коня во двор, остановился возле коновизи. Кто бы мог это быть? Неужели опять эти дьяволы из ревкома припожаловали к нему на ночь, глядя, «О, Боже ты мой, дали бы немного покоя хоть ночью!» В дверь постучали, вначале тихо, затем настойчивее. «Этот уши Сонда разве проснется? Храпит стервец, как ржавая пила!» «Сонда, нохо!» Храп набрал новую силу. и стал подобен храпу жеребца, а в дверь уже били н а г а н ь Кляня про себя и дрыхнущего хамночита, и нежданного ночного гостя, Аргылов поспешно влез в т о р б а с а и вышел из сапахчи, мельком заметив, что жена тоже проснулась и села на постели. В кромешной тьме не сразу нащупал он железный крючок на двери, и проглотил едва не вырвавшийся по привычке вопрос «Кто там?» Бесполезно спрашивать. Человек с ружьем теперь и бог, и то и он. Вместе с валом морозного воздуха, занимая весь дверной проем, ввалился человек в огромной д о х е Доро, Болорун! — Здравствуйте! Крепко же вы спите в такое тревожное время. Сердце Аргылова, до того бешено колотившееся, в раз будто бы остановилось. Перехватило дыхание. Бе... Белерий! Якутское произношение имени Валерий. Да, отец, это я. Хриплым с мороза голосом отозвался вошедший. Где сон, да? Не можешь поднять этого подлеца. Ночной гость чиркнул спичкой и направился было к нарам, где лежал невполне еще проснувшийся с о н д а но старик схватил его за рукав. «Не надо! Эй, с о н д а приехал наш Белерий, встань, оживи огонь!» «Боятся ь еще всякого дерьма!» — рыкнул Валерий. Тяжело вздымаясь в д о х е он подошел к круглому столу и засветил на нем жирник. Ну, сынок, раздевайся. Аргылов стал развязывать кожаные завязки на дахе сына, неприязненно поглядывая на эту густо облизающую даху из оленьей шкуры. Откуда приехал? Из Нелькана. Общими усилиями, скряхтением и сопением, отец и сын принялись снимать даху. И тут из спальни кинулась к сыну простоволосая Аныс. Уткнувшись лицом в широкую грудь сына, слепо шаря руками по его плечам и спине, будто стараясь убедить себя, что это не сон, она запричитала. — Сыночек, голубчик, миленький. — н о это я, это я! — отчужденно с холодком отозвался сын и отстранился от матери. — Ты дашь человеку раздеться или нет? — окоротил жену Аргылов отец. — Лучше иди-ка поставь чайник. а н ы с сгорбившись, побрела в югях. В югях — кладовка на северной стороне дома. Освободившись от д о х и и и растопырив застывшие пальцы, Валерий поспешил к огню, даже не взглянув в сторону сонды, стоявшего у камелька. Старик Аргылов любящими глазами оценил сына. фигура которого четко обозначилась на ярком фоне пламени. Высок да строен, для якута парень хоть куда. И мать, и отец ростом невысоки, а гляди-ка, от двух низкорослых родился такой молодец. По всему может Валерий соперничать с русскими. Чистое и румяное, чуть удлиненное лицо — Мягкие каштановые волосы, светлокарие глаза — все это у него от матери, пусть так. В остальном же весь в отца, характером, речью, складом ума, только уж больно горячий дерзок, молод еще. — Сон, да, коня распряги и заведи в сарай. Нет, нет, не надо. Валерий не дал отцу договорить. с е н а немного задай. Я выпью чай и поеду дальше. — Что? — Даже не переночуешь? — Не могу. — Что за спешка такая? — рассердился отец. — Поезжай утром. Если так уж надо, встанешь пораньше. Нет-нет, нельзя. Иди, Суанда, задай коню корму. Да очисть его скребницей от куржака. Куржак иней. Отец покосился на сына, но промолчал. Суанда вышел во двор. — Вам, г е много ли красных? — спросил Валерий. — Не считал. Что-то около двухсот. — Здесь бывают? А как же? — А просишь остаться? Заявится ночью или утром? Что тогда? — Погоди-ка. — А ты зачем приехал сюда? Куда путь держишь? — вопросом на вопрос ответил отец. Валерий кивнул в сторону черной половины. Не подслушивают ли? — э э, -э. «Дрыхнут!» — нетерпеливо отмахнулся Аргылов. «Я тебя спрашиваю, куда и зачем ты едешь?» «Еду далеко. Ну, а все-таки в Якутск». «Куда, куда, говоришь?» — вскинулся ошеломленный старик. «К красным?» «К ним. Что-то несешь пустое. Это правда, отец». Обескураженный вид старика подействовал на Валерия. И он сказал уже потеплевшим голосом, — Лучше меня, обычай, знаешь. Хочешь убить зверя, лезь к нему в берлогу. Объясни-ка, растолкуй. Ну, отец, это долго рассказывать. Пусть будет долго. Аргылов сел перед камельком на стульчик, сплетенный из тонкого тольника. К сыну подвинул другой. — Ты со мной загадками не разговаривай, я тебе все же отец. с самого отъезда, как в воду нырнул. Нет того, чтобы по-людскому вспомнить о нас, послать хоть весточку. А явившись в родительский дом, хотя бы для приличия поинтересовался, как мы тут живем. То ли спешка тебя заела, то ли вовсе забыл нас. Валерий понял, что рассердил, отца Но не подал виду, что винится в этом, стоя лицом к огню и спиной к отцу, он явственно ощущал на себе его тяжелый взгляд, и то, что взгляд этот по-прежнему действовал на него, в з р о с л о м у мужчину, раздосадовало и обозлило. «Разве я хожу по гулянкам?» — вскипел он. «В поисках игр и забав». Говоря по правде, сам не знаю, буду ли завтра в живых, а вы тут на теплых палатях. Сын не юлил, не заискивал, и это пришло с о р г ы л о в у по душе. Моя кровь, этот скорее сломается, чем станет гнуться. Гнев его рассеялся. Никто не говорит, что ты праздно шатаешься. Время сейчас и вправду такое, только встав утром. Можно сказать, что переночевал, а ты совсем пропал. Думаешь, нам от этого сладко. Хоть и не слал вести я себе, про вас все знал. Потому вот и заехал. Ладно, оставим это. Встретились живы. Спасибо и на том. Все-таки нужно вести себя по мозговите, и не лезть в самое пекло. Это как понимать? Старик уловил настороженность в тоне сына и решил переменить разговор. — Понимай, как можешь, немаленький. Аргылов многозначительно крякнул. — Мы здесь живем в глухом н е в е д е н и и как в кожаной суме сидим. — Садись-ка вот сюда, д да о рассказывай, как и что на востоке. Есть слух, идет суда в о й с к о генерала Пепеляева, правда ли? правда Смирился Валерий, тоже усевшись на стульчик Перед камельком спиной к огню Отряд Пепеляева в Охотск о й Аян Прибыл еще осенью Семьсот человек в отряде Народ отборный, как крупные караси в неводьбе Большинство офицеры, генерал на генерале Полковник на полковнике Все испытанные в о й н ы У Пепеляева план Сначала взять Якутск затем завоевать Сибирь и двинуться дальше, в Россию. Все, кто против советов, собрались под его знамя. Отряд нашего Артемьева тоже присоединился к нему. Пепеляев давно был бы уже здесь, да задержался в Нелькане. Тунгусы его там неохотно обеспечивали ездовыми оленями, на днях только тронулся в нашу сторону. — Слава Богу всемогущему! От избытка чувств старик Аргылов закрыл лицо ладонями и шумно во всю грудь вздохнул. Дождались мы светлых дней. Незаметно появившаяся Аанис передвинула стол поближе к камельку, разлила чай. — На, поешь, голубчик, вот оладьи, чохон, земляника в сметане. Наверное, в чужих краях ты этого и не видел. Чохон — сливочное масло, сбитое с теплым молоком и застывшее. Отстраняясь, она села в сторонку и уже не сводила глаз с дорогого лица. — А теперь расскажи о себе, — потребовал отец. — О себе? Вот еду. Вижу, что едешь. Я насчет того, с какой целью. По личному приказу Пепеляева. У них что, кроме тебя, никого не нашлось? Об этом я их не спрашивал. Спрашивать надо. А то все так и н о р о в я т с ловчить, чтобы деревья валил другой, а белки бы все достались им. Не будешь спрашивать. Весь век будешь валить деревья для других. Валить деревья и собирать белок — якутская поговорка. Не из таких дураков еще неизвестно, кому больше достанется белок. Старик Аргылов выплеснул на шесток камелька недопитый чай, оттолкнул на середину стола блюдца из-под чашки и обратился к жене. — Иди, собери сыну на дорогу провизии, лепешек там, масло, мясо вареного, и отдай сонде, пусть получше уложит. А н ы с попыталась что-то спросить, но, встретив суровый взгляд старика, молча отошла. Дождавшись, когда она зашла в югях, Аргылов вперил в сына пронзающий взгляд. — Ты знаешь, куда и на что идешь? — Знаю, знаю. Если б знал так бездумно, не ответил бы, что тебе генерал приказал. и з в е с т н о разве, каковы бывают приказы на войне. Значит, секрет. Если уж так сильно хочешь знать, так слушай. Должен я установить связь с нашими сторонниками, объединить их, узнать планы красных, сообщать своим о каждом их шаге. Когда генерал подступит к городу, должен поднять мятеж и уничтожить советских руководителей. Со двора зашел с о н д а и Валерий замолчал. — Не беспокойся. — Продолжай. — с о н д а иди попей чайку. Недовольный Валерий только крякнул, но продолжал. — Такова моя задача. Что будет дальше, и сам не знаю. Ваших людей там много? Найдутся. Стоит ли доверие? Не знаю. Не знаешь, а едешь. Уж не думаешь ли ты, что в ЧК е а сидят дураки? Понимаешь ли, что быть там опаснее, чем под градом пуль? Тебе не угодишь. Знать плохо, не знать тоже плохо. Если все будут сидеть сложа руки... Умные люди, я тебе сказал, белок подбирают. Сомневаюсь, чтобы такие умники остались в выигрыше. Зря сомневаешься. При дележе они не останутся без своей доли. Скорее всего, з а г р а б а с т в у ю т еще чужую. Это мы еще посмотрим. Убедившись, что сына не переспорить, старик замолчал. За лето старик сильно сдал. И прежде низкий да худой, он теперь стал совсем маленький, будто усох. Лицо его вытянулось, щеки совсем запали, только глаза по-прежнему были остры и живы. Если время кому и пошло на пользу, так только сонде. Стал он поперек себя шире, напоминая зеленое пузо, карикатуру, порисованную комсомольцами на богачей. Незнакомый человек мог бы сон д у принять за хозяина, а отца за его хамночита. — Сволочи! Сами-то боятся идти, так посылают его, подлецы. — Ты про кого, отец? — Анис подошла к столу. — Валерий, куда ты едешь? — Куда б ни ехал, тебя не касается. — Не обращая внимания на ворчание мужа, Аныс подошла к сыну. — Сыночек, когда поедешь? — Сейчас. — Ты! В такой мороз! У тебя же была лисья даха. Зачем ты надел эту рвань? Да и шубенка плоховато. — По-моему, большевики очень жалуют людей в лисьей д о х е оборвал жену Аргылов. — В Якутск твой сын едет. — В Якутск? А н ы с подошла к сыну, погладила его рукав. — Сынок, постарайся там увидеться с сестрой твоей. Что-то уж больно долго нет писем от Кычи. — Дура баба! Разве он туда едет в поисках родни? — Ладно, ладно. Чтобы избежать лишних уговоров, согласился Валерий. — Ну, мне пора. Затемно я должен миновать заставы красных. Заставы красных вдоль тракта. Надо ехать по обходной. Сонда, тебя проводит до безопасных мест. Сонда. Иди, запряги Валерию моего коня, он посвежее, а сам поедешь на Валерином. Сонда оделся и молча вышел, прихватив с собой мешок с провизией, приготовленной Анис. Начали одеваться и отец с сыном. Оружие надёжное, — шепотом спросил отец. — А как же? — Сонду не особенно-то пускай себе за пазуху. Не беспокойся. Сонда — человек верный. К тому же на окрике далеко не уедешь. Наметил себе, где будешь в пути и останавливаться. Подошла мать с берестяным ведерцем в руках. — Кычи, девочки моей! — Там сливки с з е м л я н и к о и ее лакомство. Ну, давай, давай, голубчик, ради Бога, береги себя. Недослушав, Валерий толкнул дверь и шагнул за порог. Отец последовал за ним. Протянув руки в пустоту, мать осталась стоять в морозном облаке, хлынувшем снаружи. Сонда запряг в сани коня Аргылова и перетащил туда поклажу молодого хозяина. То ли благословляя, то ли прощаясь, старик бормотал что-то, обходя несколько раз своего коня. Разобрав в о ж ж и Валерий сел в сани. — Ты уж щади коня, — сказал старик, подойдя к саням. — Пепеляев-то сам скоро ли в наши места пожалует? — Примерно через месяц. — Скажи-ка, делай их надежное. Голос старика дрогнул. — Можно надеяться. Сам я верю крепко. Примкнул же я к этому Артемьеву. — Говорят, что к красным подходят на подмогу новые войска. — Усть. Один воин Пепеляева стоит пятерых, не чета бродягам вроде Коробейникова. И, наверное... Генерал не стал бы затевать такой поход, если бы не был уверен. Корни он пустил вширь и вглубь. Говорят, ему помогают японцы и американцы. Ну и слава Господу! У нас нет другой надежды. Надо надеяться. Суон да, выехал за изгородь. Направляя вслед за ним своего коня, Валерий только сейчас заметил, что все еще держит подмышкой б е е с т я н о е ведерко, шепотом выругавшись, он закинул его в сугроб. — Ну, прощай, отец. Будь осторожен, сынок. Уехали. У ворот раз-два всклубился морозный туман, и все поглотила тьма. Облокотя с а к о н о в и весь, старик Аргылов еще долго стоял, пока не утих вдали. Стук копыт.